дурацкие мысли перед работой. Вышел пораньше и жду водителя. Смотрю на обочину, где растёт дикая трава, и вдруг понимаю, что передо мной вся наша жизнь в миниатюре. Вот буйная молодая поросль, которая тянется к солнцу, все травинки юные, энергичные, стремятся сделать карьеру, стать заметными. А вот те, кому это удалось, Это симпатичные желтые цветки. Они стоят с гордо поднятой головой и действительно украшают газон. На них с завистью смотрит зеленая поросль, ведь им еще не удалось расцвести. Да и одному Богу известно, удастся ли. А вот одуванчики. Именно в них превратились красивые, гордые желтые цветки. У одуванчиков вся голова седая. Ветер шевелит их белую шевелюру. Все понимают, что их дни сочтены. Один сильный порыв ветра и всё, нет одуванчиков, и никто уже не вспомнит, какими они были красивыми цветками. И юной зелёной поросли одуванчики тоже не интересны. Никакого почтения к их сединам они не испытывают. Борос ли, кажется, что вот уж они никогда не будут такими дряхлыми. Оглянулся. Оказывается, возле меня стоит машина, и водитель с удивлением смотрит на меня. Мол, чего это я сосредоточенно изучаю обочину, когда машина уже подъехала и пора на работу. Может быть, я уже почти одуванчик.